башня После пропажи ближников короля охранка рылась землю. Каждое утро докладывала сделанных шагах, но результата не было. Объявили о награде за достоверную информацию и о прощении за участие. Даже это не помогло. Государь выразил крайнее неудовольствие и прозрачно намекнул на отставки. Меня же он отослал в башню. Велел принять уже закупленные запасы, от которых отказался Эдмунд. Не знаю, это просто такой повод, или Лагос действительно считает, что к весне запасы наполовину разворуют. Лично мне он велел крепить оборону крепости. В случае его смерти налет на башню вполне возможен. Причем нападет не армия, не гвардия, а привлекут волшебников, скорее всего найдут и пару-тройку архимагов. Это самый плохой расклад. Но мне надо продержаться. Так что велел появиться при дворе лишь после праздника всех богов. Задача. Дано. Есть магический источник. Требуется запретить к нему доступ посторонних волшебников, но оставить канал себе. Вопрос. И как это сделать? После прибытия в башню несколько дней просидел в рунном зале, осваивая управление. С гримуаром, добытым из военного архива, дело двигалось неплохо. Оригинал все же. Читать тяжело. Драконико — нерукописный сокращенный перевод, где опустили многое малоинтересное волшебникам среднего ранга. Например, часть теории и многие описания. Из университетского учебника — Сделали справочник для техникума. Тоже полезно. Узнал про базовые режимы работы. Мир. Он сейчас включен. Ограничения. Никто, не имеющий при себе крепостного амулета, не может воспользоваться источником. Вампир. Вампир. Вытягивает ману из зачарованных предметов, волшебников и магических тварей вокруг охраняемого периметра. Купол. Защита территории озера. Особенно хорош против мощных площадных заклинаний, так как они сами подпитывают барьер. Одна проблема. Для смены режимов нужна сила архимага. Я, например, на переключение потратил всю свою ману и восстанавливался часов шесть. А заклинание смог творить вообще через восемь. Вампира не пробовал. Провел учение с куполом. Метатели его не пробивают ни снаружи, ни изнутри. Хотя много по нему не долбили. Меня жаба души сря заряды тратить. Ограничение. Полезно, но волшебники ныть начали. Крепостных же амулетов имеется всего четыре штуки. Один у меня, второй в запасе, третий у волшебника, который дежурит в карауле, четвертый отдан чернышу, а она слуг на лифте катает. Оказалась слабенькой, но волшебницей. Первый круг использует запросто. Нашлось время с ней позаниматься. Выяснил, знает кучу простеньких бытовых заклинаний, несколько защитных, магические стрелы и кинжалтени. Девочка откуда такая посмотрел вро внимательно склонность к школе тени наш человек спрашивая про учителя служанка отвечает старая женщина из моего племени. ее тоже продали но на много лет раньше ладно буду знать надо бы еще амулетов наделать но это не просто сам не смогу надо учиться а заказать у постороннего Тот сделает столько, за сколько заплатишь, и еще столько, за сколько заплатит любой другой желающий. Была мысль к мостовым обратиться, но как-то оно боязно. Мама Лидии мне письмо написала. В нем благодарность за предложение Розы, просьба отложить обрезку до весны. Это как-то с силой некромантки связано. Затем очень прозрачно намекнула, что до 16 лет девочке рано думать о свадьбе. И, видимо, совершенно случайно приложила тетрадку с подробным списком приданного. А благодарность за косметику приложила кольцо. Костяное. Изрезанное рунами снаружи и изнутри. Кость берцовая человеческая. Защита от смертельных проклятий. 100 зарядов. Подзарядить нельзя, кость же. Как заряды кончатся, оно рассыплется. Цена? Трудно сказать, такое редко продают. Однако далеко не пара грошей. А смертельное проклятие. Основной арсенал наших некромантов. Покойников же много не поднимешь. Сжигают их. Вот и думаешь, что женщина этим хотела сказать. Лидия тоже записку написала. В ней поблагодарила за Розу, а так письмо ни о чем. Ответил обеим, тоже ни о чем. Не знаю, что писать незнакомкам, особенно потенциальной тещи и невесте. Картограф приехал ко мне. По собственной инициативе причем. Он полностью закончил работу и привез готовый атлас под землей столицы. Поклялся, что единственный экземпляр. Высказал ему благодарность и подарил 10 дукатов. Чувствую, балую я человека, но пусть. Работа хорошая, заслужил. И опять же, болтать меньше станет. 20 этажей складов. Вроде много, но оказалось не очень. Бесконечная череда повозок, день и ночь муравьями сновавших от портала к башне и обратно, прекратилась только через две недели после начала завоза. Временно прикомандированная интендантская рота убыла по месту расположения, а я остался практически без свободного места на складах. — Хорошо же? — Хорошо, да не очень. Что мне делать с такой грудой продовольствия? — Торговать? — Не мое это. — Хранить, дожидаясь приказа? — Это понятно. Но если до следующего урожая хоть часть не заберут, мне свое будет некуда класть. — Надо поговорить с государем, уточнить этот вопрос. Ближе к середине студии строители закончили постройку второго форта. Вновь устроил банкет для гарнизонных и прикомандированных, а вновь выслушал предложение нарастить берег озера. Отговорился зимой, легшим на горы снегом и невозможностью прикинуть по месту. Волшебники со стройки вернулись домой, простые работяги из загорья стали напрашиваться еще на какую-нибудь работу, а начали обустраивать новое укрепление, благо ресурсы на то прислали загодя. Вроде и великий крепостной карнизон, но там требуется отделение, туда отправь взвод, здесь поставь караул, оказывается, людей только-только и хватает. Погода в горах весь везде не очень, а озеро так совсем погано жить. Постоянный холод, то ветры, то туманы, вечная сырость и скользь. Но внутри башни довольно комфортно. С помощью фолианта я и отопление настроил, и щели прикрыл. А раз работы прекратились и лишние волшебники уехали, включил ограничения. Кто из штатных чародеев захочет магических тренировок, может и в башню прийти. Жадина я, да? А что делать, если столько загребущих ручонок к моему источнику силы тянется? Проехался по ближним поместьям. Селяне явственно на показ высказывали свое уважение. Местные управители угощали закуской. Торжественно докладывали об успехах и устраивали экскурсии по наиболее интересным и важным местам. Словом, Мне всячески показывали, какой я хороший хозяин. Особенно потому, что в дела не лезу. Директор винокуренного завода тешился новыми рецептами. бренди Морозный, Наливка Звездная, Ликер Старый Магистр, Настойка Древние Руины. Я выдаю название и рекламные фразочки. Он придумывает рецепты. Фанатик своего дела мне попался. Сколько бочонков он продал якобы тайком от меня, даже представить страшно. Доходы взлетели втрое при минимальном росте себестоимости. А розлив части продукции в красивые бутылки и закупоривание пробками с серебряными нашлёпками всё вполне укладывалось в систему рекламных расходов. Главное, продажи постоянно растут, а на напитки из дешёвого ценового сегмента жалко тратить сырьё конкуренты пытаются создать альтернативу но куда им с магическими делами немного разобрался удалось опустошить семейное хранилище полностью достал и набор артефактов из найденных самая мощная вещи в боевом комплекте в него входит кольцо брошь плащ мантия корона наручни и пара жезлов Я не понимаю, как можно, надев всю эту амуницию, проиграть бой против паралейб-гвардейских полков, усиленных волшебниками. Правда, не факт, что на поле боя останется хоть что-то целое. Живого точно не останется. Я смотрю, те еще монстры были наши предки. Вечером в канун праздника всех богов приехал старик-алхимик. Полный надежд, с подарками. Дорогущие реагенты. Редчайшее зелье и фолиант с рецептами высшей алхимии. Это он подарил просто так, из уважения. Я же из уважения накормил его ужином, усадил за стол и за стопкой, <кхм> за чашкой чаю, поддерживал разговор до полуночи. В полночь исполнил обещанное. Маленькая смертная пациента. Зачем нужно, чтобы он подсматривал? Затем пара заклинаний омоложения для снижения возраста тела лет на 20. Заклинание из книги «Секретный колледж» некромантов. Круг для некроманта пятый, для волшебника шестой. Как видите, доступны для более-менее серьезных чародеев. Материальный компонент. Барабанная дробь, только не смейтесь, пожалуйста. Волосы с бороды мудреца, можно архимага. Этот дедок вполне себе мудрец. Вот я и потратил пару его волосков. Понятно, чуток запас сделал. Из головы несколько волосков, на случай, если дружить передумает. Старичок преобразился на глазах. Пегая козлиная метелка стала шелковистой пышной бородой цвета благородной седины. Морщины не исчезли, но сгладились. А вот старческие пятна на коже по большей части пропали снял маленькую смерть и оставил просыпаться около зеркала. Перед завтраком старик долго благодарил, целовал перстень и руку, намекал на возможность нового сеанса и неотвратимость серьезной благодарности. Судя по заинтересованным взглядам, брошенным на декольте служанок, не только внешний вид, но и здоровье у него улучшилось. Пациент счел своим долгом лично описать происшедшие с ним перемены день алхимик присутствовал на молебне. Затем остался на обед переросшив долгий разговор за жизнь, в основном гильдейско магическую. Моё игнорирование официальных постов мудрый человек одобрил. администратор и практик это совсем разное направление деятельности. При причем продвинутость в одном не очень помогает другом. Развив мастерство я стану прекрасным заклинателем а заполучив любой пост гильдии, начну тратить массу времени на пустую бюрократию, копание во внутренних раздражах и анализ грязных сплетен. Зачем молодому архимагу такое? Юность стоит потратить на библиотеку. слово мы отмечали праздник всех богов в узком кругу. Вызовы от Лагоза я ждал только завтра. Но прибыл гонец с крайне срочным вызовом во дворец от Его Величества, без заранее оговоренной записки. И что бы это значило? Пошел переодеваться в повседневный придворный мундир и шинель. В фамильном перстнем Хатепов кое-что лежит. Так ведь надо это кое-что еще успеть достать и активировать. Надел второе магическое кольцо себе на палец. Семейное, больше защитное. А это кольцо мечей симпатичная, стальная. Множество крошечных мечей сплетается в лазу, обручимо охватывая ещё палец. При активации кольцо превращается в круг лезвий, быстро кружащихся вокруг тебя. При желании их можно направить на расстояние шагов 40. На сорок, вы представляете? Результат похожий. Броня помогает, но довольно слабо. Будет бой, для начала хватит. А там поглядим. Согласно указанию Его Величества, сел в прислонную с вызовом карету. Уже по дороге гонец мне рассказал о трагедии в храме. Его Величество туда не собирался. Значит, живой? А почему не вызвал запиской? Во дворце я еле успел сбросить шинель. Меня сразу проводили в покое Ее Величества. Государь и государыня оба сразу желали поговорить со мной без посторонних ушей. Все догадывались о чем. Ведь столько народу погибло. Провели по залитому светом переходу, который мне уже показывал Лагос. Запустили в знакомый зайчик с пробковыми стенами. Там двое. Как положено, их приветствую. «Здравия желаю, Ваше Величество!» «Это говорю, Ее величеству «Затем Торону!» «Здравия желаю, Ваше Королевское Высочество!» Принц, одетый в гражданский генеральский мундир без знаков различия, с прической и бакенбардами брата, мне с досадой отвечает. «Узнал все-таки».